В 1823 году британский капитан Джон Нортон, чей гарнизон стоял в Южной Индии, описал, как местные жители стреляют дротиками из духовых трубок. К каждому дротику они прикрепляли маленький диск, вырезанный из сердцевины стебля лотоса. Когда стрелок дул в трубку, разбухшие волокна растения плотно заполняли ее и увеличивали силу. Французский капитан полка орлеанских егерей Клод Этьен Минье развил эту тему. Чтобы разрешить вечную дилемму, либо мушкет, быстро заряжающийся, но не точный, либо винтовка, меткая, но медленная. Менье изобрел конически-цилиндрическую пулю с полым основанием. При заряжении она легко входила в ствол, а при выстреле мягкие края полости расширялись, благодаря чему нарезы ствола плотнее захватывали пулю и сообщали ей вращение. Удлиненная пуля Менье не только использовала преимущество вращения – Она также оказалась более удачной с точки зрения аэродинамики и поэтому испытывала гораздо меньшее сопротивление воздуха. Долетев до цели, она с гораздо меньшими потерями превращала энергию взрыва в энергию удара. Шарообразная пуля, наследница древних каменных ядер, мгновенно устарела. Военноначальники не могли не оценить преимуществ, которые давали быстро заряжающиеся нарезные ружья. Они били в три или четыре раза дальше обычного мушкета и при этом были более точными и мощными. Переделка оружия под пулеменье оказалась относительно простой. В стволах мушкетов надо было всего лишь нарезать желобки. Старые ружья можно было легко расточить. И вот их уже можно было заряжать новыми боеприпасами. Европейские армии с распростертыми объятиями приняли новую систему. В Америке военный министр Джефферсон Дэвис в 1854 году рекомендовал принять на вооружение пули «Минни». Производство гладкоствольных мушкетов скоро было прекращено. Британское военное ведомство, обычно инертное, в 1854 году купило права на изобретение «Минье» и усовершенствовало его. Четыре года спустя британцы построили фабрику в Энфилде, на которой, используя американскую систему, начали массовое производство едва ли не лучшего огнестрельного оружия в мире. В ружьях Энфилд использовался традиционный бумажный патрон, содержащий пулю и порох. Бумага была обильно пропитана жиром, который защищал порох от сырости и заодно служил смазкой, облегчающей заряжение. Все, что нужно было сделать стрелку — Это надкусить край бумажного патрона, чтобы открыть огню запала, доступ к пороху и забить патрон в ствол.